Что за люди? спросил у Интерборн конвоира. Боши пленные. Почему это они все ранены в голову? Получили дубинкой по кумплу. Бедняги, и трещит же у них, верно, башка. Примерно через неделю сапёры получили день на отдых. Наверку велено было построиться в 5:00 вечера. Предстояло снова работать в ночную смену. Каждый взвод по очереди работал неделю днём и 3 недели ночью. Сержант обернулся к Уинтерборну. А тебе за 15 минут до поверки явиться в офицерскую столовую. Уинтерборн явился с тревогой, спрашивая себя, за какую повинность его требует начальство. А в дверях он столкнулся с Севенсом. Тот как раз выходил из столовой, замотавший шарфом, чуть не доброви. А вот и вы, у Интерборн. Майор Торп сказал, что я могу взять вас вестовым. Так что теперь вам надо являться сюда каждый вечер за четверть часа раньше других. Слушаюсь, сэр. Всё это время у Интерборна был совсем болен, и легче ему не становилось. Непрерывный кашель, простуда и понос тянулись неделями, и он очень ослабел. Каждую ночь его била лихорадка, а зноб и дрожь сменялись сильным жаром. На другой день после прибытия на передовую он подал рапорт о болезни, надеясь получить какое-нибудь лекарство от надрывного кашля. Майор Торп вообразил, что он просто хочет увильнуть от своих обязанностей, и накинулся на него с бранью. После этого Уинтерборн решил, что и не заикнется о своей болезни, пока совсем не свалится, и он как мог тянул лямку. У санитара в его взводе был термометр. Однажды ночью, перед тем как отправляться на работу, Уинтерборн попросил санитара измерить ему температуру. Оказалось, 102. Примечание редакции: 102 по Фаренгейту равно 38,9 по Цельсию. Конец примечания. Оставайся к дому, приятель, сказал санитар с грубоватым добродушием, тронувшим Уинтерборна. Я доложу командиру, что ты захворал, а завтра улажу это дело с нашим лекарем. Уинтерборн засмеялся. — Спасибо, друг, но рапорт я не подам. Я только хотел проверить, может, мне просто мерещится. Ну и дурень. Мог бы чудно проспать ночку в постели. Понятно, что в должности вестового Уинтерборну сразу полегчало. Когда наступало дежурство Эванса, Уинтерборну не приходилось таскать лекарь, лопатой надрываться на тяжёлой работе. Он просто всюду сопровождал лейтенанта и передавал его распоряжения унтер-офицерам. Что и говорить, это оказалось тёплое местечко, пожалуй, не хуже офицерского. Теперь у Интерборна оказалось ближе к Эвансу, и мог лучше его узнать. Лейтенант держался дружески, и они о многом говорили, долгими часами мотаясь по передовой. У Эванса Всегда были с собой сэндвичи и фляжка рому, и он неизменно делился с вестовым. От этого у Интерборна становилось теплее на душе. Обычно часов в 10:00 вечера они садились где-нибудь на земляной ступеньке в окопе, под мерцающими звёздами, закусывали и разговаривали. Время от времени над головой завывая проносились снаряды или вдруг слова заглушал треск пулемёта. Тихие голоса странно и глухо звучали в безжизненной холодной тишине. Эванс был самый обыкновенный юноша, каких пачками выпускают английские школы. На удивление, невежественный, на удивление, неспособный дать волю какому-нибудь живому чувству, но при этом очень порядочный и добродушный. Сила воли помогала ему исполнять все, что его обучили считать своим долгом. Он принимал на веру все предрассудки и запреты, Обязательный для английского обывателя и безоговорочно им повиновался. Английский обыватель всегда прав и непогрешим, что бы он ни думал и как бы ни поступал, а все прочие думают и поступают неправильно. Иностранцев Эванс презирал. Он и не читал ничего, кроме Киплинга, Джеффри Харнелла, Эленор Глин и газет. И не одобрял романы Эленор Глин как чрезчур смелые. К Шекспиру был равнодушен, а в русском балете не слыхивал, но любил посмотреть что-нибудь завлекательное. Полагал, что чучен-чоу величайшее творение, какое когда-либо ставилось на сцене, а прекраснее индийских любовных песен ничего нет на свете. В Париже полагал он, люди только тем и живут, что содержат публичные дома и проводят в них чуть ли не всё своё время. Все китайцы курят опиум, потом напиваются пьяные и насилуют белых рабынь похищенных из Англии. Американцы, люди второго сорта, жители колонии, которая совершенно напрасно отделилась от лучшего, совершеннейшего в мире государства Британской империи. Высшее общество Эванс не одобрял за распущенность нравов, но полагал, что англичанин не должен упоминать об этой распущенности вслух, дабы не уронить наш престиж в глазах всяких там иностранцев. Он был бесповоротно убеждён в своём превосходстве над низшими классами. Но Уинтерборн никак не мог постичь, в чем же заключается превосходство. Эванс был типичный образованный питомец довоенной закрытой английской школы, а это значит, что он помнил наизусть полдюжины затасканных латинских цитат. Мог за рельхом пополам связать несколько слов по-французски, немножко знаком был с отечественной историей и вполне правильно говорил на родном языке. Его обучили ко всем женщинам относиться с таким же уважением, как к собственной матери. Поэтому он, конечно, оказался бы легкой добычей для первой попавшейся девки и, скорее всего, женился бы на ней. Он отлично бегал, был полузащитником в школьной футбольной команде и прославился игрой в крикет. Играл даже в «Файвс», «Скуош», «Гольф», «Теннис», «Водное поло», «Бридж» и «Двадцать одно». Такие азартные игры, как баккара, рулетка и лошадки, не одобрял, но не упускал случая сыграть на скачках. Неплохо ездил верхом, управлял автомобилем и очень жалел, что его не взяли в авиацию. Война для него была делом простым и ясным: Англия всегда права. Англия объявила войну Германии, значит, Германия не права. Эти не слишком вязкие доводы Эванс изложил у Интерборна так несходительно, словно сообщал некую азобучную истину полудекарю, о чьём невежестве остаётся только сожалеть. Разумеется, поговорив с Эвансом 10 минут у Интерборн егорской силы, понял, что должен скрывать от него свои подлинные чувства и мысли, точно так же, как и от всех в армии. Но порой он не мог устоять перед искушением слегка задачить Эванса, большего добиться было невозможно. Эванс отличался истинно британской толстокожестью. Невежество, самоуверенность и самодовольство, точно тройная носорожья шкура, делали его неуязвимым для стрел разума. И всё же, у Интерборна нравился Эванс. Он был невыносимо глуп, но честен, отзывчив и совестлив. Умел повиноваться приказу и добиваться повиновения от других, и по-настоящему заботился о солдатах. Можно было и не сомневаться, что он пойдёт первым в самую безнадёжную атаку, а в обороне будет стоять насмерть. Таких, как он, были тысячи и десятки тысяч. Уинтерборн заметил, что когда они обходили позиции ночью, Эванс никогда не спускался в окопы, а шёл верхом. Хотя это было и трудней, и дольше, так как путь то и дело преграждали воронки, колючая проволока или что-нибудь ещё. В то время он не слишком задумывался об этом. Вероятно, офицеру так положено, а может быть, Эванс просто хочет своим примером приободрить людей. Он словно нарочно шёл навстречу опасности и при этом всегда оставался невозмутимо спокоен. Если им случалось попасть под артиллерийский обстрел или начинали бить вражеские пулемёты, он ещё замедлял шаг. Ещё раз мерение, говорил, казалось, он мешкает нарочно. Прошли месяцы, Винтерборн и сам уже многое испытал. Или ж тогда вдруг понял, что Эвенс старался успокоить не солдат, но самого себя. Он усердно убеждал себя, что вражеский огонь ему ничуть не страшен. Если человек провёл на фронте полгода, а стало быть, почти наверняка участвовал в каком-нибудь большом сражении, и после этого уверяет, будто никогда не испытывал страха, будто его нервы никогда не сдавали, и он не знает Как это пуга бешенно стучит в сердце и пересыхает в горле, значит, в нём есть что-то ненормальное, сверхчеловеческое, либо он попросту ложёт. Солдаты, только что попавшие на передовую, как правило, меньше всех поддаются страху. Они не храбрее других, они просто ещё не успели вымотаться. Очень мало таких. Да и есть ли они вообще, кто неделю за неделей, месяц за месяцем безнаказанно выдерживал бы физическое и душевное напряжение? Нелепо делить людей на храбрецов и трусов. Не все одинаково восприимчивы, не все одинаково владеют собой. Чем больше испытаний приходится на долю тонкочувствующего человека, тем больше ему необходимо самообладание. Но непрестанное нервное напряжение становится всё тяжелей, болезненней, и чтобы держать себя в руках, требуется всё больше усилий. В первые недели опасность, она всегда была невелика, вызывала у Джорджа Уинтерборна главным образом любопытство и не угнетала, а скорее подстёгивала. Эвенс провёл на фронте 11 месяцев, участвовал в двух больших сражениях, и теперь ему необходима была постоянная сознательная выдержка. Когда поблизости разрывался снаряд, они оба с виду оставались одинаково невозмутимыми. Уинтерборн и вправду был спокоен. Ему, новичку, ещё не измотанному фронтом, Не приходилось подавлять приобретённый за долгие месяцы военный невроз. Эван столько казался спокойным. На самом деле он, стыдясь и мучаясь, силился подавить совершенно бессознательный рефлекс, невольное движение ужаса. Ему казалось, что это его вина, что он трусит, и ему было нестерпимо стыдно, а от этого, разумеется, становилось только хуже. С другой стороны, нервы у Интерборна явно должны были сдать гораздо быстрее. Он был несравнимо более восприимчив и уязвим, он уже и раньше терзался бесконечными тревожными раздумьями о Фане и Элизабет, о войне и своем к ней отношении, и однако он был слишком горд, а потому держался из последних сил, когда другой на его месте давно бы в жизни мог. Нервы его подвергались тройному испытанию. Его мучил разлад в личной жизни, Изводила армейская рутина, и напряжение всех сил требовали бои. Кроме всего прочего, у Интерборн постоянно мучился ощущением, что в условиях фронтовой жизни его напустился и физически, и духовно. Хотя в конце концов так же трудно и скверно жили миллионы людей. Должно быть, тут повины были Фани и Элизабет. Они не высказывали вслух своих чувств, но взгляды их говорили достаточно ясно. Он и правда опускался. Сначала медленно, потом всё быстрее. Да и могло ли быть иначе? Долгие часы тяжёлого физического труда под ярмом армейской дисциплины губительно действуют на человеческий разум. У Интерборн чувствовал, что всё меньше замечает красоту. Всё меньше наслаждения доставляет ему работа ума. Прежде тончайшие оттенки прекрасного или сложная глубокая мысль были для него огромной радостью. Теперь ему хотелось только самых примитивных развлечений. С ужасом видел он, как чахнет его разум. Неужели настанет день, и он внезапно рассыплется прахом, подобно телу мистера Вальдемара? О чувством жгучего унижения он убеждался, что уже не способен, как бывало, мыслить сосредотонно, углублённо, творчески. Парив его прежней жизни поддерживал его в долгие месяцы армейской тыловой муштры, но пробыв каких-нибудь 2 месяца на фронте, он почувствовал, что ум его понемногу притупляется. И это в годы, которые должны были стать годами расцвета всех его творческих сил. Даже если он останется жив, после войны он безнадёжно отстанет от своих не воевавших сверстников, и те, кто моложе, без труда его обгонят. Горькая мысль Ему и без того не раз приходилось грудью пробивать преграды, напряжением всех сил одолевать препятствия, а теперь он потеряет на войне долгие месяцы, даже годы, и от этого удара ему уже не оправиться. Падением, унижением были для него это грязь в ши, жизнь в ямах и развалинах, вечно на людях толчея, несчётные трудности и лишения. Он страдал от того, что превратился в какого-то бродягу которого только потому и кормят, что он пушечное мясо. Он страдал из-за других, обреченных на такое же тяжкое существование, но это участь всех мужчин его поколения, а стало быть, и он тоже должен терпеть. Тонкое лицо его огрубело, обратилось в классическую маску краснолицего Томми. Этот комплимент сделал ему позднее некий добродушный приятель-американец, руки тоже все больше огрубели. Ноги изъедовала тяжёлая солдатская обувь. Тело, прежде безупречное, покрывали вши. На спине появилась какая-то сыпь, этого с ним ещё никогда не бывало. Должно быть виной была нечистая питьевая вода, а, может быть, заражено было бельё, которое им давали после мытья. Несомненно, всё это тяготило и унижало у Интерборна, тем сильнее, что он художник. С особенной остротой чувствовал красоту и уродство. Иначе как объяснить ужас и стыд, терзавший его из-за случая, о котором почти каждый на его месте забыл бы очень быстро. К тому времени он пробыл на фронте около месяца, и его всё сильнее мучил понос. Однажды ночью, сопровождая Эванса, он вынужден был попросить разрешения отлучиться. До уборной было ярдов 200, и несмотря на все усилия, он не успел добежать вовремя. Была одна из самых холодных ночей этой нескончаемой лютой зимы, ниже нуля по Фаренгейту. Уинтерборн остановился в ужасе, охваченный отвращением к себе. Что делать? Как вернуться к Эвансу? Он прислушался. Тишина, не выстрела. Кажется, при нем еще не было на фронте такой тихой ночи, и не слышно, чтобы кто-нибудь шел по окопу. Дрожа от холода, он торопливо разделся, Как мог, привёл себя в порядок и с комков испачканное бельё забросил его на ничью землю. Потом оделся и побежал к Эвансу, который рисковато спросил, где это он запропастился. Неловкость понемногу прошла, но унижение не забылось. Наконец-то миновал январь, прошла половина февраля, а морозы всё не кончались. Это было беспросветное существование. Сегодня В точности то же, что вчера, завтра то же, что сегодня. Тащиться на передовую и обратно, потом сон. Утром безнадёжные попытки умыться и почиститься, поверка, обед, час другой на то, чтобы написать письма, и снова строится и тащится на передовую. В конце февраля радостная новость. Их на 4 дня отводят в тыл на отдых. Последнюю ночь Эвенс и Винтерборн Наблюдали за работой саперов, как вдруг раздались один за другим короткие резкие взрывы. В шагах в трехстах они увидели мутно-багровые вспышки. Рвалась шрапнель или мелкие мины. «Это в нашей сапе!» — воскликнули оба в один голос. Эванс спрыгнул в траншею и кинулся к сапе. Уинтерборн за ним. На бегу срывая чехол, предохранявший затвор винтовки от мороза, и засовывая его в карман. «Трах-тах-тах!» — били мелкокалиберные минометы и внезапно смолкли, когда Эванс и Уинтерборн были всего в шагах в сорока от САПы. Со всех сторон залетали осветительные ракеты, стрекотали английские пулеметы. Огибая траверс, Эванс в смаху налетел на двух своих людей, оглушенные взрывами, ничего не соображая, и едва держась на ногах, они брели прочь от САПы. «Что случилось?» Они забормотали что-то несвязное. Эванс и Уинтерборн кинулись в САПу. Заслоняя ладонью карманный фонарик, Эванс вглядывался в темноту. Из-за его плеча у Интерборна видел два окровавленных тела. Голова одного сапёра была раздроблена и наполовину отделена от туловища. Какое-то кровавое месиво заполняло каску. Другой капрал был тяжело ранен, но ещё стонал. Очевидно, одна мина разорвалась в самой сапе. Справа и слева опять загрохотало. Эванс подсунул свою полевую сумку под голову Капрала и закричал, стараясь перекричать треск и грохот: "Найдите санитара и верните этих паршивых трусов". "А как с наблюдателем?" заорал в ответ Уинтерборн. "Я схожу за ним, бегите!" Эванс начал расстёгивать шинель Капрала, чтобы перевязать его. Раненный истекал кровью. 300 ярдов до санитара, 300 обратно. У Интерборн бежал изо всех сил. Он знал, когда надо спасать человека с перебитой артерией, счёт идёт на секунды, и всё-таки он опоздал. Когда они с санитаром, задыхаясь, вбежали в сапу, Капрал был уже мёртв. Тело наблюдателя нашли позже. На завтра они отшагали 4 мили до другой деревушки, полуразрушенной, но не совсем ещё покинутой жителями. Впервые за 2 месяца у Интерборн отомкнул штык. Это был как символ обещанного им четырёхдневного отдыха, 4 дня передышки. Огромный срок. Солдаты повеселели и повоздно шагая в тыл пели одну за другой фронтовые песни: где-то наши парни, долгий-долгий вьётся путь, мне весело, мне весело, завидуйте, друзья, брось приятель, не горюй, коли вернусь на родину, Хочу я домой возвратиться, по дороге домой. Только типпери не пели. За всё время, что Уинтерборн пробыл во Франции, он ни разу не слышал, чтобы солдаты пели типпери. Спал он плохо, ему всё мерещилось кровавая раздробленная голова убитого, и слышались стоны копрала. Эванс словно бы немного побледнел, но они не говорили о случившемся. И в конце концов их ждал отдых. Четыре дня отдыха. Солдаты пели, и Уинтерборн пробовал подпевать. Колонну обогнал майор Торп верхом на лошади. Они подтянулись, приветствовали его по всей форме. И это тоже как-то успокаивало. В деревне их разместили по просторным амбарам. Началась оттепель. Таяло так быстро, что вышли они еще по твердой промерзлой дороге, а когда вступили в деревню, под ногами уже хлюпала грязь. Ночи по-прежнему стояли холодные, а спать в старых развалившихся амбарах на земляном полу было не сладко. В деревне не оказалось воды, умываться приходилось и в лужах, пробивая затянувший их тонкий ледок коченеющими пальцами. Но все побывали в душе и сменили белье. Душ был устроен в поврежденной снарядом пивоварне, партиями по 30-40 человек солдат раздевались в одном помещении, затем переходили в другое, где в 8 футах над полом тянулись рядами железные трубы. Через каждые 6 футов в трубах просверлены были отверстия. Станешь под такое отверстие, и на тебя сверху течёт тоненькая струйка тёплой воды. На то, чтобы намылиться и смыть с себя всю грязь, давалось минут 5. На другой день у Интерборн пришёл сюда один Благоразумно подкупив кого надо, он вымылся основательно по-офицерски и получил новую смену белья. Какое это было наслаждение избавиться от вшей, снова почувствовать себя чистым. 4 дня пролетели мгновенно. Утром поверка, короткое учение, днём можно было побегать или поиграть в футбол, вечером заглянуть в кабачок. У Интерборн угостил своё отделение пивом. А сам выпил полбутылки борзака. Остальные все как один предпочитали пиво и водку, а французские вина с более тонким букетом презрительно именовали уксусом. Когда темнело, солдаты тайком выходили на промысел. Мешками таскали ядра, лепёшки из угольной пыли, смешанной с дёгтем, а потом жгли их в жаровнях, чтобы хоть немного обогреть свои ледяные амбары. Уинтерборн сперва протестовал, всё-таки кража. Но других это не остановило, а так как краденый уголь грел его, он решил, что с таким же успехом может и сам участвовать в преступлении. Правда, топливо это принадлежало французскому правительству, а украсть у правительства не великий грех. И всё же противно было чувствовать себя вором. На солдатском языке это называлось ухапить. Не было на фронте человека, которого нужда не отучила бы понемногу от угрозе совести и не заставила хапать. На третью ночь Уинтерборну не повезло. Он был назначен в охранение. Всю ночь солдаты по очереди стояли на часах, а сменившиеся сидели вокруг ротной походной кухни и пили чай. Каска и примкнутый штык на Зойлево напоминали, что скоро надо возвращаться на передовую. За чаем вспоминали Англию, родных. Говорили, что хорошо бы война поскорее кончилась, Или может туда сцы получить отпуск, или худо и конец схватить домашнюю. Завидовали офицерам, которые спят в настоящей постели. Один солдат всё ворчал, что в деревне нет красного фонаря. У Интерборн в душе этому порадовался. Соблазн его не пугал, когда он не любил. Он был фанатически, даже сточение целомудрен. Но его бесила мысль, что крепкие, мужественные люди пойдут в дрянные солдатские бордели и станут обнимать жалких французских шлюх. «То ли дело в бетюня?» — рассказывал Ворчун. «Там, как стемнеет, все выстроятся у красных фонарей, и сержант с ними. Как хозяйка подаст знак, сержант командует. Следующие две шеренги, правое плечо вперед, скорым шагом марш, и ты идешь в дом». Каждый к на скорую руку всех осматривает, даёт примочку от всякой заразы. И у девки тоже есть эта примочка. Хорошая мне попалась девка, верное слово. Только уж больно спешила, и меня всё поторапливала. Скорее, мол, депиши. Я ещё и застегнуться не успел, слышу, сержант уже командует: "Следующие две шеренги, правое плечо вперёд, скорым шагом марш". А девка мне попалась хорошая, верное слово. Оу Интерборн поднялся и вышел на грязную, раскисшую дорогу. В смутном ночном небе слабо мерцали ласковые звёзды. В чистом воздухе чудилось первое дуновение весны, о Андромеда, о Венера. На рассвете встрепенулись птицы, не смело зачирикали, защебетали в холодном утреннем тумане. За рядами тополей в золотой дымке взошло солнце. Я осветила голую чёрную равнину. Они вернулись на передовую, но не на прежние позиции, а тремя милями правее. Квартировали они теперь в миле с лишним позади городка М, как раз в углу у основания клина, вдававшегося во вражеское расположение. Жили в погребах и подвалах. Маленький шахтёрский посёлок был совсем разрушен, в нём не осталось ни одного измерных жителей. Длинная прямая Незащищенная ни единым деревцом дорога вела отсюда к М и высоте 91. За эту высоту шли едва ли не самые ожесточенные бои на этом фронте. Вся она была иссечена окопами, изрыта воронками от снарядов и глубокими язвами от минных разрывов. Всюду, точно соты в улье, лепились переходы и галереи, и ни кустика, ни травинки. Все выжжено, все мертво. По высоты 91 линия германских окопов круто сворачивала влево к длинному отвалу шлака, поднимавшемуся в ярдах в пятистах от развалин поселка, где теперь квартировали саперы. Поэтому, хоть от поселка до высоты 91 было не близко, противник отлично мог наблюдать его и обстреливать из пулеметов. Дорога к М тоже простреливалась насквозь пулеметами, и по ней постоянно била артиллерия. Прискверная позиция. Отсюда давным-давно следовало отойти, но престиж требовал во что бы то ни стало удерживать М. Недёшево обошёлся на этом клочке фронта британский престиж. Подсчитано, что в госпиталях постоянно содержится столько солдат, больных венерическими болезнями, что их хватило бы на целую дивизию, но их не отсылают в тыл, дабы не уронить престиж британской чистоты и нравственности. Должно быть, еще одна дивизия была загублена, лишь бы престижа ради бессмысленно удерживать «М». Они прибыли к одиннадцати, и почти сейчас же деньщик Эванса пришел за Уинтерборном. Ему приказано явиться к офицерской столовой в полной боевой готовности. Эванс его ждет. До сих пор в роте не хватало людей, и ею командовали. Под началом майора Торпа всего два лейтенанта — Эванс. Бембертон, сменявшая друг друга. В дни отдыха рота получила пополнение, в том числе прибыли ещё три младших офицера: Франклинг, Юм и Томпсон. Так что теперь она возвращалась на фронт в полном составе: 120 солдат и 6 офицеров, из которых один сверхштатный. Эванс, продолжая командовать взводом, стал теперь как бы неофициальным помощником ротного командира. Как наиболее опытный из младших офицеров, Он должен был присматривать за новичками, пока они не свыкнутся со своими новыми обязанностями. «Все это, — он на ходу объяснил Уинтерборну, — вы должны мне обещать, что никому ни слова не скажете. Но на нашем фронте почти наверняка скоро станет жарко, и так через месяц. Смотрите, никому не проговоритесь». «Ну, конечно, сэр. Боюсь, нам придется работать по двенадцать часов». Сегодня в пять мне надо вести три взвода на высоту девяносто один, так что я хочу заранее все разведать. Надо будет исправить и обложить мешками все ходы сообщения, убрать кое-где колючую проволоку и взамен поставить рогатки. И надо привести в порядок Сотхемтон Роу. Это основной ход сообщения от вас влево. Отправляясь на позиции, каждый раз будем переносить туда ручные гранаты, мины или патроны. Думаю, скучать нам теперь не придется. Я вчера проехал верхом миль десять и насчитал пятнадцать тяжелых батарей. А у дороги замаскировано много танков. Офицеры говорят, их назначат либо на наш сектор, либо немного южнее. Они шли по узкой прямой дороге, ведущей к М. Чуть ли не каждую минуту на город обрушивался снаряд из тяжелого орудия, а то и целый залп. К небу взметался фонтан чёрного дыма и обломков, грохот взрыва потрясал всё вокруг. Зловещим металлическим гулом отзывалась исколеченная сталь смятных и разбитых шахтных механизмов. Громким эхом отвечали меловые склоны высоты 91. Справа тянулся громадный отвал шлака, весь в вязбых воронок. Эванс указал на него в Интерборну: "Перед этой штукой шагов за 400, передавая Бошей. В некоторых местах между их окопами и нашими всего каких-нибудь 20 ярдов. Дикое положение и не очень-то удобное. Почти все снабжение «М» идет по этой дороге, другого пути для перевозок нет. И бедняги каждую ночь попадают под зверский, орудийный и пулеметный огонь. А пехота должна добираться под Саундхентон-Роу, по тому самому ходу сообщения, что слева от вас. Этот ход оборудован так, что можно будет использовать его как резервную линию. В случае надобности засядем там. Они вышли на разрушенная улица М и сейчас же заблудились. Вражская артиллерия сравняла город с землёй, всюду одно и то же. Пыль и мусор и остатки стен высотой едва в 3 фута. Над грудой раздробленного камня торчала доска с надписью: Церковь На другой, подальше, была надпись Почта. Эванс достал походную карту, и они вдвоём пытались разобраться, как же пройти к нужному участку. Четыре тяжёлых снаряда, визжа и воя, понеслись прямо на них и разорвались с оглушительным грохотом не дальше, чем в сотне шагов. Один про свистел над самой головой и взорвался всего в шагах в 20. Четыре столба чёрного дыма взвились к небу. Точно заработали четыре небольших вулкана. По всей пустой улице дробно застучали обломки кирпича, зазвенели осколки. Прокатилось протяжное эхо, точно предсмертный стон города. У Интерборна казалось, что каждый взрыв с маху толкает его в грудь. Бьёт тяжёлыми, очень спокойно сказал Эванс, должно быть, восьмидюймовыми. Трах, трах, ещё 4. Ну, здесь как будто становится не слишком приятно. Пойдёмте-ка. У Интерборн промолчал. Впервые он начал понимать, что такое чудовищная, бесчеловечная мощь тяжёлой артиллерии. Шрапнель и даже шестидюймовники одно дело. Но эти восьми и десятидюймовые чудища, рвущиеся с невообразимой силой, нечто совсем другое. Минута за минутой, час за часом, день и ночь, неделями. Тяжелая артиллерия без пощады громила злосчастный город. З-з-з, бум, трах, тах, тах. Нет, к этому неистовству невозможно привыкнуть. Невозможно уже потому, что так сильно, чисто физическое потрясение. Страшный удар в грудь, когда совсем близко рвется огромный чемодан. Это становится пыткой, каким-то неотвязным кошмаром, Взирающим тебя и во сне, и наяву. Когда идёшь через М по неволе, весь внутренне сжимаешься и напряжённо всем существом ждёшь вот сейчас взвод приближающийся о снаряд и стараешься по звуку определить, в тебя летит или мимо. С этого дня у Интерборн 2 1/2 месяца кряду должен был проходить через М и нередко один, по меньшей мере, дважды в сутки. Подлинный ужас только ещё начинался. Прежде была пытка холодом и болезнями, теперь настала пытка грязью, ядовитым газом, непрерывной артиллерийской польбой, пытка усталостью и вечным недосыпанием. Нагрянула оттепель, и вся эта избитая снарядами земля разом превратилась из льда в грязь. Толстый слой грязи покрывал шоссе. Вокруг солдатских квартир Грядь была глубже, на немощёных дорогах ещё глубже и в всего глубже в окопах. Затравленная памятью Интерборна, в которой сцены и образы сходились и сталкивались, точно наложенные друг на друга кадры киноплёнки, от всей этой весны удержала одно грязь. Казалось, он только и делал, что тащился в грязи по нескончаемым окопам. Грязь по щиколотку, по икры, по колено. Или, лопата за лопатой, ожесточенно выбрасывал грязь со дна окопа на берму, а ночью с бермы за бруствер. А кругом рвались снаряды и трещали пулеметы, и пули высекали из дорожных камней золотые искры. Или же он ножом счищал грязь с башмаков и с одежды, пытался просушить носки и обмотки и растирал застывшие, посиневшие, ноющие ноги. Прежде он не знал, что от холода и сырости так долго мучительно болят и нипочём не согреваются ноги. Не знал, как трудно, сгибаясь под тяжёлой ношей, брести по густой, глубокой каше. Такого усилия требует каждый шаг, как засасывает грязь одну ногу, пока удаётся вытащить другую. Не знал, что можно так ненавидеть неживую, костную материю. Над головой могло сиять солнце, Голубело-неяркое мартовское небо всё в пушистых белых клубках шрапнельных разрывов, и от них стремительно ускользал в вышине крохотный серебристый аэроплан. Под ногами была грязь. Солдатам некогда было смотреть на небо. Согнувшись, едва волоча ноги, они брели по затопленным грязью траншеям. Ему запомнилось Благословенная неделя передышки, 12 часов в сутки он проводил на корточках в подземной галерее у лебёдки, переправляя наверх в окопы бесчисленные мешки, набитые мелом. Эти галереи, которыми так никто никогда и не воспользовался, вырыты были для того, чтобы в них могли укрыться две или даже три дивизии перед внезапным броском вперёд. Тянулись они должно быть на многие мили, где-то впереди подземно-минный отряд Лоша мела шахтёры с поразительной быстротой и ловкостью долбил и вырубал пласты мела. Сапёры наполняли мелом мешки и оттаскивали их по галерее к лебёдке, а Уинтерборн беспрестанно переправлял мешки наверх. Подземным минёрам давали лучший паёк, чем пехоте и сапёрам, чей завтрак состоял из хлеба с сыром. Они получали на завтрак по большому куску холодного мяса и крепкий чай с ромом. Однажды, во время получасового перерыва, Уинтерборн забрел в конец галереи, когда они ели. Он не мог удержаться и с жадностью покосился на них. Один солдат заметил голодный взгляд сапера и, показывая на свою порцию холодной говядины, сказал с набитым ртом, что, малый, верно, вашему брату такой же ротвы не дают. «Нет, но кормят очень хорошо, только надоедает каждый день одно и то же». «Ну, ясно». А вот мы, народ умелый, и в профсоюзе состоим. Приходится начальству кормить нас получше. Глядя и сочувственно, и немного свысока, шахтер отрезал толстый ломоть мяса и на широкой грязной ладони протянул Уинтерборну. «На-ка, малый, пожуй!» «Нет-нет, спасибо. Вы очень добры, но...» «Бери, бери, не жмись. Больно цветощий, -то да замученный. Много ли ты такой наработаешь?» Винтерборн колебался, раздираемый противоречивыми чувствами. И унижение его мучило, и голод терзал, и не хотелось обидеть добродушного шахтёра отказом. В конце концов, с острым чувством какого-то прямо собачьего унижения он взял подачку. Мягкое холодное мясо было восхитительно вкусно. Ведь он уже несколько месяцев питался одними консервами. Он отдал шахтёрам последние сигареты, И вернулся к своей лебёдке. Для Винтерборна не было работы ненавистнее, чем выравнивать бермы. Час за часом приходилось стоять в холодной липкой грязи и ту же грязь, с трудом выброшенную с одна окопа, укладывать и разравнивать лопатой, чтобы она вновь не сползла в окоп, и чтоб ширя было расстояние между его верхним краем и бруствером. Тем временем с вершины шлакового отвала По саперам без устали строчили пулеметы. Однажды ночью Уинтерборн и сапер, работавший рядом, откопали кости. Шинель, снаряжение и винтовку французского солдата, которого наскоро схоронили в бруствере много месяцев назад. Из истлевшего подсумка высыпались патроны. Они еще и сейчас блестели в слабом свете звезд. Уинтерборн откопал череп, большой выпуклый, Сразу видно, что когда-то он принадлежал французу. Они пытались отыскать личный знак мертвеца, но безуспешно. Пембертон, дежуривший в ту ночь, приказал им вновь похоронить останки в воронке. На другой день они поставили над могилой деревянный крест с надписью: "Неизвестный французский солдат". Лучше всего были те ночи, когда дежурил Эванс, но часто спешка была такая, что и вестовым И самим офицерам приходилось работать лопатой и киркой и таскать тяжести. Особенно тяжело и неудобно было перетаскивать длинные листы рифлёного железа, которыми обшивали брустверы. Их пришлось переносить по дороге, так как они были слишком велики, чтобы развернуться с ними в окопах, мешали траверсы. А когда тащишь в темноте металлический лист, как не остерегайся, он непременно звякнет либо о винтовку, либо о лист в руках идущего впереди. На этот звук откликались пулемёты с отвала, и сапёры видели, как всё ближе на дороге брызжат искры, высекаемые из камня пулемётными очередями. По железному листу, который нёс Уинтерборн, что-то сильно ударило, и он едва не вырвался из рук. Сапёр, шедший впереди, упал. Загремело железо. Санитара крикнул кто-то. Люди побросали свою ношу и пригнули к земле. Смятение охватило всех. На дороге остались стоять только Эванс и Уинтерборн. Эванс изругал унтер-офицеров и заставил всех опять вытянуться в затылок за Уинтерборном. В темноте долго не удавалось подобрать железные листы, и всё время с отвала яростно строчил пулемёт. Они вернулись в свои погреба на несколько часов позже обычного. Медленно тянулся март. По ночам, гремя и лязгая, в темноте подъезжали все новое тяжелое орудие. Неподалеку от жилищ саперов замаскировался танк со своим экипажем. А подальше, вглубь от передовой, были еще и танки. Немного правее появилась новая пехотная дивизия, и говорили, что позади, совсем близко, стоят на готове еще дивизии. На их участке с каждым днем становилось жарче, но... Большого наступления все не было. Уинтерборн попробовал расспросить Эванса. Тот отвечал, что наступление отложили, пускай земля немного подсохнет. Есть на что надеяться. У немцев на высоте 91 были отличные наблюдательные пункты. И их аэропланы кружили над британскими позициями и ближними тылами. Разумеется, они прекрасно знали, что готовится наступление — Каждую ночь их артиллерия била по М, по перекрёсткам ведущих к нему дорог, по всем огневым точкам, которые немцам удавалось засечь, по разрушенному посёлку, где квартировали сапёры. Подвары служили неплохим укрытием для осколков, но, конечно, не могли выдержать прямого попадания. День и ноч на посёлок сыпались огромные чемоданы. От взрывов дрожала земля, спать было невозможно. Днём у Интерборн иной раз съёживался у выхода из погреба и смотрел на разрывы. Если такой снаряд попадал прямо в какой-нибудь полуразрушенный дом, последние останки стен исчезали, разлетаясь облаком чёрного дыма и розовой кирпичной пыли. А потом был ещё газ, снова и снова газ. В ту пору только начинали широко применять снаряды с отравляющими веществами. Позднее их значительно усовершенствовали. Впервые у Интерборн и его товарищи познакомились с ними в одну мартовскую ночь на высоте 91. Внезапной атакой на небольшом участке англичане выбили противника из первой линии его окопов и недёшево за это заплатив, продвинулись вперёд ярдов на 250 в глубину, на участке шириною ярдов 800. Эванс объяснил Луинтерборну, что такие местные атаки происходят по всему фронту. Нужно сбить немцев с толку, чтобы они не разгадали, откуда начнется наступление. Что-то чересчур хитро. И чересчур дорого эта хитрость обходится, — подумал Луинтерборн. Надо быть слепым или сумасшедшим, чтобы не видеть, где именно накапливаются орудия и войска. А, впрочем, солдату рассуждать не положено. Три взвода саперов под командованием Эванса, Пембертона и Хьюма должны были продолжить новый ход сообщения от прежней передовой к теперешней линии аванпоста. Ее образовали воронки снарядов, кое-как связанные между собой наскоро отрытыми окопами. Эванс сказал Уинтерборну, что лопату брать не стоит. Пожалуй, там будет не сладко. Боши палят день и ночь, и черт меня подери, если я знаю в точности, где она должна быть, это наша новая линия. Там повсюду немецкие окопы, как бы нам на них не напороться. Саперы побрели по Саундхемтон-Роу, стороной обошли М, над которым грохот стоял разрывающихся немецких снарядов. Наконец добрались до другого окопа у подножья высоты 91. Вокруг с треском рвалась шрапнель, по 10-12 штук за раз. Стреляли хором несколько батарей. Эванс и Винтерборн шли впереди. Вдруг Уинтерборн остановился. Здесь как-то странно пахнет, сер. Он принюхался, как будто ананасами или грушевой эссенцией. Эванс втянул носом воздух. Да, похоже. Ещё разрывы, и запах сразу стал сильнее. О, чёрт, да это слезоточивый газ, воскликнул Эванс. Передайте по цепочке надеть маски. Люди остановились ощипью, натягивая противогазы, потом медленно, спотыкаясь, двинулись дальше. В окопе и без того было темно, а в маске у Интерборна совсем ничего не видел. Очки мигом запотели, он снял противогаз. Так мы и к утру не дотащимся, сэр. Газ слепит. Так ведь и в маске ничего не видно. Лучше я её сниму и пойду разведаю, что там впереди. Эванс тоже снял противогаз, велел сержанту двигаться следом, и они пошли вперёд, с трудом вытаскивая ноги из густой грязи окопа. Из глаз ручьями потекли слёзы. Оба по минутно утирали их платками, точно наёмные плакальщики на собственных похоронах. Трах, трах, трах, трах, новые разрывы и ещё острей запахло ананасами. А вдруг они за одно лупят и отравляющими, сказал Эванс. То-то мы с вами будем хороши. За этой грушевой вонью ничего другого не разобрать. Фу, прямо как на конфетной фабрике. Оба засмеялись и опять принялись утирать слёзы. Через 10 минут вышли к самой большой воронке. Здесь, на вершине холма, дул свежий ветер. Он разогнал газ. Обожжённым глазам стало полегче. "Пришли", сказал Эванс. А вот и бывшая ничья земля. Но где к чёрту наша передовая? Хоть убейте, не пойму. Останьтесь тут у Интерборн и велите сержанту Перкинсу ждать, пока я не вернусь. Пойду на разведку. А я вернусь, сэр, и приведу всех сюда. Ладно. И лейтенант исчез в темноте. У Интерборн вернулся к сапёрам, которые ощипью Уныло брели по пропахшему газом окопу. Потом дождались Эвенса, и он, побывший ничьей земле, провёл их к какому-то очень глубокому окопу. Повернули налево. Эвенс шипнул Лу Интерборну: "Тут сплошь немецкие окопы. Смотрите, какие глубокие. Я не видел ни души, и надписи всюду немецкие. Хоть убейте, не знаю, где мы. По-моему, мы просто залезли к бошам". Скинув с плеча винтовку со штагом, Винтерборн пошёл впереди Эванса. Изредка в небо взмывали осветительные ракеты, но странно. Казалось, они летят со всех сторон, не только спереди и с боков, но даже сзади. Окопы были необычайно глубокие и темны и слабо освещались лишь в те мгновения, когда разгоралась в небе ракета или мелькали короткие вспышки разрывов. А они всё шли и шли то и дело, минуя поперечные ходы уже совсем не разбирая дороги и, может быть, даже кружили на одном месте. Они слышали бормотанье и приглушённую ругонь плетущихся сзади сапёров. На очередном перекрёстке они в отчаянии остановились. Уинтерборн поднялся на какой-то бугорок посреди широкого окопа и вглядывался в темноту. Эванс посмотрел на светящийся циферблат ручных часов. От чёрт Мы бродим по этим проклятым окопам уже почти 3 часа. Если не доберёмся сейчас же до места, будет совсем поздно, ничего не успеем сделать. У Интерборд схватил его за руку, смотрите. По окопу к ним двигались какие-то тени, едва различимые на фоне неба. Тьма, касок не разглядеть, свои или немцы? Окликните их, шёпнул Эванс. Уинтерборн скинул ружьё. "Стой, кто идёт?" "Фронтчерцы", отозвался усталый голос. "Спросите, какая рота подсказала Эванс". "Какая рота?" "Все четыре, что осталось". Они были уже так близко, что Эванс и Уинтерборн могли разглядеть английскую форму. Эванс по цепочке приказал своим податься влево и пропустить фронтчерцев. Они еле шли, спотыкаясь на неровном дне окопа. Мы держались, пока до нас чуть не всех перебили, сэр, хрипло и словно извиняясь, сказал кто-то из них Хэвенсу. Спринг Шерцев, всех перебили, сэр. Но и мы попали под фланговый огонь, прибавил другой. У нас только один офицер остался. Мимо сапёров, тяжело волоча ноги, прошли человек 50, всё, что уцелело от разгромленного батальона. Последними шли старшина и молоденький лейтенант Эванс остановил его и коротко объяснив, зачем он здесь со своими сапёрами, спросил дорогу к передовой. Летенант, видимо, изнемогал от усталости. Его шатало. Он едва держался на ногах. Там, где-то там, с усилием выговорил он. А далеко? Не знаю. Нет, не могу задерживаться, мне нельзя оставить людей, и он побрёл дальше. Эванс обернулся к Уинтерборну. — Что ж, Уинтерборн, сойдите-ка с трупа этого Боша и двинемся дальше. Уинтерборн в ужасе отскочил и тут только заметил, что все время стоял на убитом немце. Они проплутали почти до рассвета, но передовой так и не нашли. Дорогой наткнулись на двух раненых немцев. Эванс приказал санитарам подобрать их. К рассвету они вновь оказались там, где ночью, Впервые вошли в старые немецкие окопы. Дальше местность была им знакома. Санитары с носилками спотыкались на... Медленно, очень медленно. Остатки фронтширского батальона брели по М. Рвались снаряды, но люди почти ничего не слышали. Они слишком устали. Гуськом они прошли через город, вышли на прямую дорогу. Тут лейтенант остановил людей... Кое-как построил в две шеренги и стал во главе колонны. И они поплелись дальше, даже не пытаясь держать шаг, устал, изгибаясь под тяжестью снаряжения, невидящими глазами глядя под ноги на дорожную грязь. Они спотыкались о каждый камень и каждую выбоину. Порой то один, то другой падал, и его с трудом поднимали на ноги. Несколько человек отстали и плелись далеко позади, Время от времени лейтенант и старшина останавливались и давали людям вновь собраться и построиться. Шли молча, очень медленно миновали отвал, разбитый поселок, где квартировали саперы. Солдатское кладбище, развалина замка, закрытая в этот час в столовую союза молодых христиан. И когда просветлело небо и забрежило ясное весеннее утро, вошли в деревню, где предстояло разместиться на отдых. Трель бау тихо, прозрачным, несказанно чистым небом звенели жаворонки. В предутреннем свете небритые лица казались мрачными и странно старми. Все разо зелёные, осунувшиеся, безмерно усталы. Люди шли, волоча ноги. У штаба дивизии стоял подтянутый ищеголеватый часовой. Увидав горстку солдат, которые устало плелись по улице, Он решил, что это идут раненые. В шагах в тридцати от Часового молодой лейтенант остановился и еще раз построил своих людей. Часовой услышал его слова «Держитесь, фронтшерцы!». С Татылов уже докатилась весть, что фронтшерский батальон почти весь погиб, отражая яростный натиск врага. Из двадцати офицеров и семисот пятидесяти солдат остались в живых полсотни солдат и один офицер. Часовой вытянулся в струнку, и сделал шаг вперед. Скинул винтовку, раз, два, три, как на параде, и стал смирно. Когда маленькая колонна поравнялась с ним, он четко взял на караул. Молодой офицер устал и поднял руку к каске. Солдаты не обратили внимания на часового, да и не поняли его. Он смотрел, как они шли мимо, и в горле у него стоял ком. На Западном фронте все еще не было перемен. Проспав несколько часов и наскоро поев, Эванс и Уинтерборн снова отправились на передовую. Эванс омучил стыд за то, что накануне он заблудился, да и майор его отчитал. Эванс выслушал молча, хотя мог бы и ответить. Если майор так хорошо знал дорогу, напрасно он не потрудился сам отвезти саперов на место.